В таких домах селятся бродяги, — говорит Майра. Оставьте дом без присмотра, во всяком случае, в Торонто, и они мигом туда набьются, устроят наркоманскую оргию или что там. Сатанинские культы. Вот что она слышала. Устраивают костры на паркете, засоряют туалеты и гадят в раковины, отвинчивают краны, изящные дверные ручки — все, что можно. — хотя иногда и обычные подростки могут все разнести для забавы. У молодых на это талант. Дом выглядел бесхозным, недолговечным, точно фотография на рекламке недвижимости. Казалось, он больше со мной не связан. Я пыталась вспомнить звук своих шагов, хруст снега под зимными сапогами, когда я торопливо возвращалась домой, опаздывая, изобретая оправдание. истине черную решетку ворот — Свет от фонарей на сугробах, синеватых по краям, испещренных собачьей мочой, точно желтыми знаками Брайля. Тени тогда были другими. Сердце взволнованно билось, дыхание белым дымком клубилось в морозном воздухе. Лихорадочный жар ладоней, плающие губы под свежим слоем помады. В гостиной был камин. Мы с Ричардом, бывало, перед ним сидели, отблески огня играли на лицах и бокалах, бокалы на отдельных подставках, во спасении показухи. Шесть часов вечера, время мартини. Ричард любил резюмировать день, так он это называл. У него была привычка класть руку мне сзади на шею, держать ее там, просто легко касаясь, пока резюмировал резюме, иными словами, заключительная речь судьи, а потом дело переходит к присяжным. Так он себя видел? Возможно. Но его тайные мысли, его мотивы часто оставались для меня смутны. Моя неспособность его понять, предвосхищать его желания — одна из причин напряжения между нами. Он относил ее насчет умышленного и даже вызывающего невнимания. Но еще тут крылось недоумение, а потом страх. Ричард все меньше казался мне мужчиной с кожей и прочими органами, все больше огромным запутанным клубком, который я, точно околдованная, обречена ежедневно распутываться. И всегда безуспешно. Я стояла возле моего дома, бывшего моего дома, ожидая пробуждения каких-нибудь чувств. Никаких. Испытав и то, и другое, не знаю, что хуже — сильное чувство или его отсутствие. С каштана на лужайке свисала пара ног, женских ног. На секунду я решила, что это настоящие ноги. Кто-то слезает, убегает, но, присмотревшись, поняла, что это колготки, чем-то набитые туалетной бумагой или бельем, и выброшенные из верхнего окна во время сатанинского обряда, подростковых проказ или пирушки-бродяг, застряли в ветвях. Наверное, эти бестелесные ноги выбросили из моего окна, бывшего моего. Я вспомнила, как в далеком прошлом из него смотрела, воображая, как потихоньку, никем не замеченное, убегаю этим путем, спускаюсь по дереву, сначала снимаю туфли, перелезаю через подоконник и тяну одну ногу в чулке вниз, потом другую, цепляюсь руками. Я этого так и не сделала. Смотрела из окна. Сомневалась, думала. Как равнодушна я к себе сейчас. Открытки из Европы. Дни темнее, деревья угрюмее. Солнце катится к зимнему солнцестоянию, а зимы все нет. Ни снега, ни слякоти, ни воющего ветра. Не к добру это промедление. Сумрачная тишина пропитывает нас. Вчера дошла до самого юбилейного моста. Говорят, он проржавел, его разъедает, расшатались опоры. Говорят, его снесут. Какой-то безымянный, безликий застройщик жаждет присвоить общественную землю вокруг моста и построить там жилые дома. Место — первый сорт, оттуда красивый вид. Хороший вид теперь подороже картошки, не то чтобы прямо там сажали картошку. — Поговаривают, застройщик хорошо, — дал кому-то на лапу чтобы сделка состоялась. Впрочем, я уверена, подобное происходило и в те дни, когда мост строился, якобы в честь королевы Виктории. Чтобы получить подряд, кто-то щедро заплатил избранникам ее величества, а в нашем городе уважают старые традиции. Неважно как, но делай деньги. Вот эти традиции каковы. Трудно представить, что когда-то дамы в кружевах и турнюрах Приходили на мост и, опираясь на резное ограждение, любовались этим, теперь дорогим и скоро переходящим частную собственность, видом. Бурлящий поток внизу, живописные известняковые уступы на западе, поблизости фабрики, что вовсю работают по четырнадцать часов в сутки, фабрики, где полным-полно ломающих шапки рыболепных мужланов, фабрики, что в сумерках мерцают, будто залитые огнями, и горные дома. Я стоял на мосту, глядя вверх по течению, где река глотка, темна и тиха. Опасность еще впереди. По другую сторону моста водопады, водовороты, бурлит вода. Далеко внизу. У меня сжалось сердце, закружилась голова. И перехватило дыхание, словно я нырнула. Ну куда? Не в воду. Что-то плотнее. Во время. Ушедшее холодное время в старой горести, что илом в пруду скопились на дне души. Вот, например, 64 года назад мы с Ричардом спускаемся по сходним с Беренжерией по ту сторону Атлантического океана. Шляпа Ричарда небрежно заломлена, моя рука в перчатке легко легла на его руку. Молодожены, медовый месяц. Почему он зовется медовым? Медовый месяц, будто месяц, луна — не холодный безвоздушный шар из рябового камня, а сочная, золотистая, душистая, сияющая, медоточивая слива. Желтое, что тает во рту, сходит соком, как желание, от сладости зубы ноют. Словно теплый прожектор плывет, не в небе, внутри тебя, я все это знаю и очень хорошо помню. Но мой медовый месяц тут ни при чем. Больше всего из этих восьми недель, неужто всего было девять, мне запомнилось беспокойство. Я боялась, что Ричарда наш брак, то, что свершалось в темноте, о чем мне принято говорить, разочаровал как меня. Впрочем, похоже, нет. Поначалу Ричард был со мной очень любезен, по крайней мере, днем. Свое беспокойство я скрывала, как могла, и постоянно принимала ванну. Казалось, я внутри тухну, как яйцо. Сойдя на берег в Саутгемптоне, мы поездом отправились в Лондон и остановились в отеле «Браунс». Завтрак подавали в номер. Я выходила к нему в пеньюаре, одном из трех выбранных Уинифред: пепельно розовым цвета слоновой кости, с сизым кружевом, сиреневым, сине-зеленым отливом. Нежные пастельные тона хорошо смотрелись утром. каждому пеньюару прилагались атласные домашние туфли, отделанные крашеным мехом или лебяжьим пухом. Я сделала вывод, что взрослые женщины по утрам так и одеваются. Такие наряды я видела только где? Может, реклама, кофе, например? Мужчина в костюме и галстуке с прилизанными волосами, женщина в пенюаре. Такая же ухоженная, в руке серебряный кофейник с изогнутым носиком. Они дремотно улыбаются друг другу поверх масленки. Лора посмеялась бы над этими нарядами. Она уже посмеялась, глядя, как их упаковывают. Ну, не совсем посмеялась. Насмехаться Лора не способна, не достает жестокости. Точнее, необходимой, намеренной жестокости. Ее жестокость случайна, побочный эффект возвышенных представлений, которыми набита ее голова. То было скорее изумление, недоверие. Погладив атлас, она чуть поежилась, и мои пальцы ощутили холодную маслянистость, скользкую ткань будь то же ящерицы. — И ты будешь это носить? — спросила она. В то лондонское лето, ибо уже наступило лето, мы завтракали с приспущенными шторами, прячась от яркого солнца. Ричард съедал два вареных яйца, два ламтя бекона и запеченный помидор, тосты джем, хрустящие тосты, остывающие на подставке. Я половинку грейпфрута. Темный, вяжущий чай походил на болотную воду. Ричард говорил, что чай таким и должен быть, это английский стиль. Кроме обязательного «Как спала, дорогая?» М -м -м, «А ты?» Мы беседовали мало. Ричарду приносили газеты и телеграммы. Телеграммы он получал ежедневно. Сначала просматривал газеты, затем распечатывал телеграммы, читал, аккуратно складывал их в четверо, прятал в карман или рвал в клочки. Никогда не комкал и не бросал в корзину, но, даже делая он так, я не стала бы доставать их и читать. В то время не стала бы. Я считала, все они адресованы ему. Я никогда не получала телеграмм и не могла придумать, с чего вдруг могу получить. Днем у Ричарда были разные встречи. Я думала с деловыми партнерами. Ричард нанял автомобиль с шофером, и меня возили смотреть то, что, по мнению Ричарда, посмотреть следовало. Главным образом разные здания и парки. А еще статуи возле зданий или в парках. Государственные деятели, животы втянуты, грудь колесом, согнутая, выставленная вперед нога, в руках бумажные свитки. Полководцы всегда верхом. Нельсон на своей колонне. Принц Альберт на троне в окружении квартета экзотических женщин, что валяются, ошиваются у его ног, изрыгая фрукты и злаки. Это были континенты, над которыми принц Альберт, хоть и покойный, сохранял власть. Но он не обращал на них внимания, сидел суровый и молчаливый, под разукрашенным позолочным куполом, глядел в пространство и думал о высоком.